«Нет, я не верю, что Анна встречалась с ним». «К сожалению, факты говорят обратное», — вздохнул следователь. «Скажите, сколько выстрелов вы слышали?» Тася напряглась, вспоминая. «Кажется, два. Впрочем, я не уверена». «Шубин был с вами, когда они прозвучали?» «Да, потом он побежал к беседке, а я пошла». «Вы видели, как туда бежали ваши крепостные Митька и Кузьма?» «Нет, они пришли по другой тропинке». «Когда вы появились у беседки, кто там находился?» «Серж?» «Ну, Таисия Петровна, сморщился мужчина, из живых, пожалуйста». «Ах, да, Шубин, Митька, Кузьма. Они держали цыганку. Кажется, ее зовут Марья». «Вы знали об отношениях вашего мужа с Марьей?» «Я не буду отвечать на этот вопрос. Он меня унижает». «Ваше право», — не стал настаивать пристав. «Вам знаком пистолет, из которого стреляли?» «Нет». «У вашего мужа было оружие?» «Да, вы же знаете. У нас появились разбойники. Часто грабят помещиков». «Серж всегда держал при себе заряженный пистолет, когда выезжал из имения. Тот, из которого его убили? Извините, я не могу сказать, тот или не тот. Я не интересуюсь оружием». Тася намеренно молчала о гербе, но в остальном говорила правду. Она действительно никогда не видела, с каким пистолетом Серж ходил. «Ну, с отдыхайте. «Больше мы вас беспокоить не будем». «Вы узнали все, что хотели?» — удивилась Тася. «Да, мы уже допросили Шубина, ваших крепостных. Марья виновна, хотя упорно не хочет признаваться в этом». «Но зачем она убила Сержа?» «А вы не догадываетесь?» «Из ревности она увидела вашего мужа с другой женщиной, не выдержала и убила их». «В вашем ответе нет логики», — засомневалась Тася. «Почему тогда она не убила меня?» «Вы — жена. Так что же?» «Вероятно, она не видела в вас соперницы. Поверьте, так часто бывает. Любовницы вынуждены мириться с законными женами, но вот других женщин они не терпят». «Откуда Марья вообще появилась? Ведь табор ушел из уезда». — недоумевала Тася. — Это так, но Мария, к вашему сведению, жила до убийства в деревне у вас под боком, у старой вдовы. — Не продолжайте, — перебила Тася. — Здесь мне все ясно. Другое меня волнует. Как у нее оказался пистолет? — Вероятно, она выхватила его у вашего мужа. В состоянии ревности люди часто делают такие вещи, которые здравому уму не подвластны, поверьте мне. Следователь раскланялся и ушел, оставив для Атаси больше вопросов, чем ответов. В отличие от него, она ни в чем не была уверена. Она еле встала, проковыляла гардеробу, порылась в нем, выудив из глубинных недр голубой пеньюар, подаренной Анной. Со дня так называемой «брачной ночи» в имении Шубинах Тася ни разу не надевала его. Почему? Просто позабыла? Или было что-то другое? Пеньюар был чуть помят, и она старательно разгладила его руками. Затем задумалась, так и держа его в руках. Неужели Анна встречалась с Сержем? — Нет, этого не может быть. Все кто угодно, но не Анна. Всегда веселая, улыбчивая, чуткая болтушка, бескорыстная и заботливая. — А Мария? Как у нее хватило сил выхватить пистолет и выстрелить? — Что ж, Серж безучастно ждал, когда его убьют. Тася вспомнила, с каким трудом стреляла из этого пистолета она сама, какая была отдача, чуть не свалившая ее с ног, и рука потом долго болела, и ладони пахли порохом. Да, она ничуть не сомневалась, что училась стрелять именно из этого пистолета, и это было еще одной неразрешимой загадкой.